Глава 32. Джойс. Я когда-нибудь упоминала о Морин Джилкс? Подозреваю, что нет, не в обиду ей будь сказано. Она живет в Рёскинкорте. Муж ее занимался мотоциклами, а она иногда собирает вещи для магазина британского фонда борьбы с заболеваниями сердца. Однажды я отдала Морин блузку, а потом в файр увидела ее в этом магазине И разволновалась. Я тут же послала фото Джоанне, но она только и ответила. «А что, по-твоему, она должна была с ней делать, мамочка?» В следующий раз блузки я в магазине уже не увидела, и это прекрасно, хотя и фотографировать мне оказалось нечего. Так вот, у Морин Джилкс есть племянник. Дэниел или Дэвид — он актер. Послушать Морин — Очень даже успешный, но что-то я его нигде не видела. Даже в инспекторе Морсе. Пару лет назад этому племяннику пересаживали волосы. Знаете о таком? Я однажды слушала, как об этом рассказывал доктор Ранджи сегодня утром. Берут волосы с затылка, сажают тебе на макушку и... Раз-два, ты уже не лысый. Как видно, получается отлично. Дэниэл... «Стал выглядеть на десять лет моложе, и ничего не заметно». Это со слов Морин, а я ни за что не ручаюсь. «Вообще-то, наверное, мне не с этого следовало начинать сегодняшнюю запись, так что, с вашего позволения, я немножко отступлю назад. Я так устала». «Дуглас и Поппи мертвы. Мы с Элизабет ездили в Хоуф. Там, надо сказать, оказалось неожиданно людно для вторника». «Неужели на работу больше никто не ходит?» «Дуглас хотел что-то показать Элизабет. Мы вошли в дом на Сент-Олбанс-авеню, рядом с купальней короля Альфреда. А они там оба застрелены». «Дуглас, думаю, получил по заслугам, но Поппи?» «Как это ужасно!» «Боюсь, я очень расстроилась, хотя в последнее время стараюсь не слишком расстраиваться». Три дня назад она сидела у меня в гостиной. Какая несправедливость умереть в двадцать с небольшим, когда впереди еще столько хорошего. Поцелуи, катание на лодке, цветы и новые пальто. А стихи, которые она никогда уже не прочтет новому возлюбленному. Можно назвать безумцем того, кто ждет от жизни справедливости, но человек, убивший Поппи, уничтожил что-то прекрасное. Сегодня должна была приехать мама Поппи, Шивон, и я очень волновалась, что мне придется рассказать ей об убийстве. Но ее, как ближайшую родственницу, оповестили сразу, пригласив бедняжку опознавать тело. Она прислала мне сообщение и в конце поставила эмодзи с маком и маргариткой. Очень трогательно. Я ответила, что мы все еще ждем ее в гости, и хотела тоже вставить мак и маргаритку, Но не туда нажала, и получился Макс рождественской елкой. Надеюсь, она поймет. В общем, у нас на руках два убийства. Три, если считать Эндрю Гастингса, но кто убил его, мы знаем. В последнее время, стоит мне зайти в спальню, кто-нибудь оказывается мертв. Я собиралась было взбить подушки в гостевой комнате, но струсила. Не похоже, чтобы мы поладили со сью и Лэнсом так же, как ладим с Крисом, Донной и Фархевенской полицией. Очень жаль. Но мы, конечно, будем стараться изо всех сил. В конце концов, мы часто берем людей из Мором. Кстати, о Лэнсе. Я же почему завела речь о племяннике Морин Джилкс? У Лэнса волосы заметно редеют, и я все думала, что надо бы рассказать ему о пересадке. Он, видно, как раз из таких мужчин, для которых волосы очень важны. Я все ждала затишья в разговоре или хоть небольшого перерыва на светскую болтовню, но подходящего момента так и не выдалось. Каждый раз, когда возникала пауза, и я думала «ну, пора», Сью заговаривала о пулевых ранениях Поппи или о брызгах крови за головой Дугласа. Мне просто не представилось случая». Но я надеюсь увидеть Лэнса снова, потому что подобные вещи лучше ловить как можно раньше. Так говорит Морин Джилкс. Давайте-ка я быстренько нагуглю ее племянника. Я вернулась. Безрезультатно. Пробовала Дональд Джилкс-актер и Дэвид Джилкс-актер, но ничего не нашла. Так что, наверное, имя перепутала. Или он не Джилкс? Я не знаю ни имени, ни фамилии, а Google освоила не настолько хорошо, чтобы без них обойтись. Кстати, в Инстаграме я отправила Найджеле сообщение о ее колбасках в черной патоке. Она до сих пор не ответила, но я знаю, что она занята и тут, и там, поэтому прощаю. Еще я запостила свое первое фото, просто рядом с почтовым ящиком, и какая-то Sparkly Rock Girl Ответила «Мила» и подписалась на меня. Так что у меня уже есть подписчица. Все мы с чего-то начинали. Я все думаю, грустит ли Элизабет о Дугласе. У меня нет ни одного бывшего мужа, так что не знаю. Я заметила, что она его недолюбливает, но Элизабет вообще мало кого любит, однако не за каждого выходила замуж. Дуглас ее еще любил, Это было заметно, и носил в кармане ее медальон так трогательно. Должно быть ей все-таки грустно. И со Стефаном не поговорить, тем более об этом. Я хоть с Джоанной могу поделиться. Утром пошли ей сообщения Видела три трупа, мне завязывали глаза и допрашивали в Ми-5. В последнее время мои сплетни ограничивались тем, что у такого-то катаракта или лиса залезла в курятник. Я понимала, что Джоанна все это пропускает мимо ушей и не обижалась. А вот о 20 миллионах фунтов я ей не расскажу. Не знаю, почему. Нет, знаю. У нее будет свое мнение, а я не в настроении для ее мнений. Вообразите, что будет, если мы найдем алмазы. Я не говорю, что найдем, но просто вообразите. Их скорее найдет Мартин Ломакс, а может быть, уже нашел. Либо их найдет МИ-5, либо Мафия. Ну, давайте представим на минутку, что их нашли Элизабет, Рон, Ибрагим и я. В общем, кто-то из нас. Это по пять миллионов на каждого. Надо подумать, что я сделала бы с пятью миллионами. Мне нужны новые двери в патио, но они стоят 15 тысяч, а Рон знает кого-то, кто сделает за 8. Я могла бы покупать вино не за 8,99, а за 14,99, только замечу ли я разницу. Дать денег Джоанне? У нее их и так полно. Когда-то я давала ей 20 фунтов на прогулку с друзьями, и у нее глаза загорались. Мне это так нравилось. Загорятся ли они теперь от миллиона фунтов? Думаю, что нет. Скорее, она просто положит этот миллион на сберегательный счет или еще куда. Так что мне, пожалуй, и не нужны пять миллионов фунтов. Однако сегодня ночью я наверняка буду о них мечтать. Да и кто не помечтал бы?»